Глава восемнадцатая Ехать за рулем БМВ, когда на пассажирском сиденье расположилась Лиза, сегодня было для меня невыносимым испытанием. Девушка будто с цепи сорвалась. Право слово, будто бы это ей, а не мне. Нужно сходить в клуб и выплеснуть лишнюю сексуальную энергию. Что с ней сегодня? то и изогнется эротично, то томно проведет пальчиками по голому животику, то вытянет ногу. Или вот губу закусила и смотрит мне прямо в глаза, пока мы стоим на светофоре. «Ой, голубь!» — быстро сообразил я, отвернувшись, иначе с трудом бы удержал в наружу желание. «Смотри!» — указал я кивком на соседнюю машину. «На крышу новенькой примы насрал». Справа от меня послышалось раздраженное М. не знала, что ты еще и орнитологией увлекаешься», пробурчала Лиза в сторону. Я не стал к ней поворачиваться. Лаг загорелся зеленый, и я плавно тронулся с места. Хотел, как обычно, стартануть с ревом двигателя, но... Лиза не Кристи, скорость она не любит. И все же, что на нее нашло? Она решила соблазнить меня. Но зачем? Еще и так странно это делает. Вроде все движения выверены, отточены и в самом деле могут свести с ума любого мужика, но... Я чувствую фальшь. Притом знаю, как отменно может играть разные роли капитан Лиза, а вот роль соблазнительницы ей не дается. «Как соблазнить парня за две минуты?» Мысленно изрекла Фая и начала показывать мне мыслеобразами какую-то девушку, которая кривлялась перед камерой и сама от этого смущалась. «Давай сегодня без этих твоих видосиков», — хмыкнул я. «Ну смешно же. Самка номер один явно старалась, а ты голубь, голубь. Всегда знала, что самцы туповаты, а матриарх более эффективный управленец, нежели патриарх». «Краник прикрыть», — осведомился я. «Покорнейший прошу прощения, о великий и эффективнейший из патриархов!» Фая пребывала в прекрасном расположении духа. «Что поделать, нравится и смотреть за моими отношениями с дамами?» Дорама в реале, как она выражается!» «Максим!» — томно пропела Лиза выпить в грудь. «Ну вот опять!» Капитан Лиза — отличный шпион, которая может натянуть на себя разные личины. Но я на сто процентов уверен, что начальство не использовало эту красавицу как медовую ловушку. Будучи на службе, ей не приходилось совращать мужчин для достижения поставленных задач. Не удивлюсь, если узнаю, что она и вовсе девственница. Но какая же красивая, а! О, люди идут!» Я надавил на педаль тормоза, остановившись перед пешеходным переходом. Вновь взбил Лизи весь настрой. Когда машина тронулась, я выдохнул и твердо произнес. «Нас ждет не самый простой поход в аномалию. Нужно собраться и настроиться. От нас с тобой, как от сильных и опытных воинов, зависят жизни других членов группы». «Других?» – замерла девушка. «Мы едем не вдвоем?» «Нет, конечно», – усмехнулся я. «Если бы я собирался в аномалию один, я бы тебя не взял с собой». «С чего бы это?» «Но зачем делиться энергией и трофеями?» «Ты... А сейчас, значит, можно поделиться?» Лиза начала заводиться. Отвлекшись от дороги, я повернул голову в ее сторону. Глаза распахнуты, зубы сжаты, столько эмоций на лице. Такое, нам не кажется, гораздо более соблазнительной. «Ну, конечно», — кивнул я, все по-честному. Свою долю ты получишь. Правда, оплата от заказчика сразу пойдет Маше. Таковы условия». «Что? Какого заказчика? Какой Маше?» Еще сильнее распылялась она. «Семеновый, разумеется», — легко ответил я. «Упс, чуть на красный не проехали». «Хм, а для чего это, моя капитанша резко успокоилась?» «Подруги твоего лысого дружка, значит», — ровным тоном проговорила она и даже улыбнулась. «Понятно». Машина снова тронулась с места. «Во-первых, змей не лысый, он уже отращивает. А во-вторых, сейчас ты даже не пытаешься скрыть, что приглядываешь за мной, да?» — хмыкнул я. «А чего это скрывать? Ты и так это знаешь», — фыркнула капитан. «Максим, ты слишком интересуешь ОКЖ и ВКЖ». «Настолько, что некоторые считают меня их протеже». «Вы прям рэп-дуэт тут устроили!» — хохотнула Фая, внимательно слушавшая нашу беседу. Но ну, может, лучше что-то потяжелее идти? Я проигнорировал лисицу коса, поглядывая на капитаншу. Смотрит так серьезно, будто собирается с мыслями. «Скажи, Максим, а ты сам бы не хотел присоединиться к ОКЖ или ВКЖ? С твоей силой и навыками ты смог бы сделать головокружительную карьеру». Я и так ей сделаю, хохотнул я и добавил. С моей силой и навыками. Вот уже домом и землей обзавелся. Две машины есть, опять же артефакты не самые слабые. Неплохо, я считаю. Она едва заметно улыбнулась и кивнула. Да, неплохо. А затем посерьезнев проникновенно произнесла. Максим, то, что я тебе скажу, тайна. По-хорошему, я не должна тебе об этом говорить и... И раз не должна, не говори, перебил ее я. <связь> зачем ты меня перебиваешь? Не хочу, чтобы из-за меня тебя совесть грызла». «Со своей совестью я как-нибудь сама справлюсь», — рявкнула она. «Ты здорово проявил себя там, в Большом Саду. Считай, то, что я поделюсь с тобой информацией, моя личная благодарность. Но надеюсь, ты никому не скажешь, что капитан Зарецкая сливает закрытые данные на сторону». «Нельзя», — изобразил я искреннее недоумение. Ничего не могу с собой поделать, она так смешно злится. Вот даже сейчас смотрит на меня, как на идиота. Короче, Максим, Орден Разочарования хочет тебя отомстить. Это я тебе уже говорила. Так вот, здесь, в Новосибирске, они пытались тебя отомстить силами княжеского рода Булатовых. Да, ты не ослышался, род губернатора Новосибирской губернии сотрудничает с Орденом. На миг я замер, пытаясь понять, как мне реагировать на это. Ведь раньше Лиза скрывала от меня эту информацию. Но потом ей сам незаметно прокатился до базы Булатовых и послушал разговор щуплого княжича с его ныне покойным вассалом. Ну, того, который ходил в футболке в отказавр, а его спалил настоящий огненный динозавр. Почему он рассказывает об этом сейчас? Вот ни за что не поверю в эту ее сказку «Моя личная благодарность». Ладно бы, если бы Лиза реально помирала, и я ей в самом деле жизнь спас бы. Может, тогда она прониклась бы, чтобы пойти на должностное преступление. Но не сейчас же. Хм, кем является в этот момент девушка, сидящая подле меня на пассажирском сидении? Кого представляет? Что ж, спасибо, что рассказала, произнес я ровно. И не поворачиваясь к Лизе, продолжил следить за дорогой. Несколько секунд она молчала, а затем не выдержала. «Ты не выглядишь удивленным, а между тем, пожалуй, самый влиятельный род Новосибирска желает тебе смерти». «Мне много кто желает смерти», — пожал я плечами. «Одним родом больше, одним меньше». «Ты серьезно?» — хмыкнула она. «Совершенно». «И ты готов даже против Булатовых пойти?» «Почему бы и нет?» «И ты веришь мне?» Вот только сейчас я снова повернулся к ней и усмехнулся. «А зачем тебе меня обманывать?» Прищурившись, она выдержала мой взгляд, а затем кивнула и произнесла. «Я думаю, чем еще могу помочь тебе с Булатовыми? Как ты понимаешь, наши интересы тут пересекаются». «Понимаю», — благосклонно кивнул я. «Любопытно, что она еще выдаст в дальнейшем?» Попросят вы вместе с ней нагадить на крыльцо Булатовым. «Вот и здорово!» — выдохнула девушка, развалившись на кресле БМВ и достав из сумочки телефон. «А теперь расскажи мне, пожалуйста, про аномалию, куда мы едем. Хочу тоже навести справки». Предприятие, на территории которого открылась аномалия, принадлежало графскому роду Хорькиных. Занималось производством лакокрасочных изделий и, как и полагается подобным предприятием, располагалось почти на краю города. С Хорькинами я до этого не встречался. Хотя Лиза сказала, что глава рода вместе со второй женой был на недавнем улётном приеме в Большом Саду. Он даже посражался немного с гарпиями. Когда Лиза показала мне на экране смартфона его фото, я вроде припомнил этого мужика. Лиза же сообщила мне, что Хорькины не состоят ни в одной фракции. Но потом добавила, «Знаешь, это бы прозвучало гораздо более убедительно до нашего разговора о Булатовых». «Что именно?» — хмыкнул я. «В базе ВКЖ отмечено, что в последнее время Хорькины пытаются сблизиться с Булатовыми. Она многозначительно посмотрела на меня, на что я лишь хмыкнул». А минуты через три после этого разговора мы заехали на парковку строительного рынка, располагавшегося недалеко от предприятия Хорькиных. «Именно здесь мы договорились встретиться с Олегом и Машей. Я был уверен, что змей уже на месте, ибо мы ехали через весь город по пробкам, а ему нужно было добираться из лагеря с другой стороны до да по пустой трассе». «Это еще что такое?» – изумленно проговорила Лиза, видя в центре парковки три крупных черных внедорожника. «Газ какой-то там, в народе тигр». Охотно пояснил я, припарковавшись недалеко от одной такой громадины. Моя BMW X5M выглядела игрушкой рядом с тигром. Сколько в нем тонн? Семь? Восемь? Он ведь еще бронированный вокруг. Зеваки, приехавшие на рынок за обоями и прочими стройматериалами, сейчас с восхищением пялились на машинки. Некоторые хотели сфотать. Но едва кто-то из людей поднимал телефон, тут же виновато убирал его обратно. Между ними и тиграми стояли бойцы в черных тактических костюмах, броне, шлемах и вооруженные до зубов. «А ее светлость что тут делает?» – процедила Лиза, когда мы направились к тиграм. «Хотел сюрприз мне сделать? Ты о ней ничего не говорил». «Походу сюрприз сделали мне», – отозвался я. Рядом с Центральным Тигром о чем-то весело щебетали Света Анжуйская Захарова и Маша. Олег стоял чуть поодаль, натирая тряпкой зеркала старой черной «Волги». Ну да, он ведь недавно хвастался, что прикупил себе тачку. Из этой троицы Олег увидел нас первым. Сперва помахал рукой, а затем удивленно замер, косясь на Лизу в ее откровенном белом топике. «О, Света нас заметила!» стоит хмурится. к слову охрана герцогини без вопросов пропустила нас к ценной тушке их госпожи всем привет света рад видеть какими судьбами да вот маша сообщила что вы в аномалию собираетесь втроем выделила она это слово вот ей приехала помочь лисвердер какими судьбами девушка повернулась к моей спутнице или мне стоит называть вас иначе?» «Ой, а я ведь не знаю вашего имени». «Капитан же Елизавета Зарецкая, ваша светлость», спокойно проговорила Лиза и кивнула. Она была чуть выше Светы, и кивок ее мне показался довольно вызывающим. «Лизе нужно закрывать норму по аномалиям, так что наши интересы в этот раз совпали», — проговорил я. «Лизе?» — скривилась Света. «Вы так хорошо знакомы. Может, вы вообще до приема познакомились?» Спросила и смотрит с подозрением. Все так», — кивнул я. «Прости, сказать тебе не мог, Лиза была под прикрытием». «Хм, поняла», — кивнула Света и резко выдохнула. Мне показалось, она честно пытается обуздать эмоции. «Ладно, поехали уже к аномалии», — быстро проговорила девушка, развернувшись и зашагав к одному из тигров. К слову, облачена она была в брюки цвета хаки и белую футболку. удобная одежда для похода в аномалию макс поманил меня пальцем олег когда я подошел к нему он прошептал виноватым голосом извини дружище не знал что ты с дамой будешь меня слезно просили не предупреждать тебя о свете сделать сюрприз на хрен вообще было ей сообщать о нашем походе так же тихо уточнил я так они с машкой давно договорились мол всем вместе сходить как раньше ну не сильно злишься «Забей!» — хмыкнул я и хлопнул его по плечу. С парковки мы тронулись колонны из пяти машин. Лиза выглядела задумчивой. «Мне показалось, ее светлость ревновала», — неожиданно изрекла девушка. «Тебя это удивляет?» — хмыкнул я. «А тебя нет?» — изумленно уставилась на меня капитанша. «Прости, но ты личный дворянин. Ее светлость должна понимать, что ей с тобой ничего не светит». «Ага», — кивнул я, соглашаясь. «Кроме того, мы с ней не пара. Но разве такие мелочи могут остановить человека от ревности? Некоторые вон вообще поп-звезд ревнуют к их законным мужьям». «Фух», — фыркнула Лиза и отвернулась. «И чего она опять пыжится?» Минут через пять я заметил, что тигры, едущие впереди нас, начали забавлять скорость. В итоге вся наша колонна припарковалась на обочине четырехполосной дороги, не доехав до предприятия Хорькиных чуть меньше километра. я вылез из тачки и увидел, что дорога впереди перекрыта военными. Четыре бойца в форме имперской армии плюс дежурный страж в форме корпуса. Это нормально и понятно. Удивляло другое. Тут было десять человек в черных тактических костюмах, которые любят носить гвардейцы-аристократов. и на этих костюмах красовался герб с хорьком, который втыкает в землю меч. Люди Хорькиных не иначе. О, единственный без тактического костюма, мужик в белой рубашке и брюках, быстрым шагом шел нам навстречу. «Ваша светлость рад встрече!» Отвесил он поклон свете, которая в окружении своих бойцов вышла из тигра. «Позвольте представиться, граф Хорькин Архип Гаврилович». «Глава службы безопасности рода Хорькиных, к вашим услугам. Чем обязан?» и Я прибыла вместе с группой, принявшей ваш заказ, ваше сиятельство. Ровным голосом произнесла Света. Граф состроил скорбное выражение лица и покачал головой. «Должно быть, возникла какая-то ошибка. Наш заказ принял господин Белозеров. Кивнул он мне и продолжил. В его группе изначально было трое человек, считая его самого, а затем добавился четвертый». «Вас там не было и, признаюсь, не могло быть. Мы глубоко уважаем герцогский род Анжуйских Захаровых и не сомневаемся в силе вашего рода. Но мы не можем позволить силам других влиятельных родов заниматься нашей проблемой. При всем уважении мы готовы сотрудничать только с группой, состоящей из личных стражей. Мы могли бы рассмотреть группу из штатных стражей корпуса, в худшем случае, но не группу стражей другого могучего рода, простите». Света удивленно замерла. «Вы, должно быть, не поняли», — попыталась объясниться девушка. «Я собираюсь присоединиться к группе Максима не как родовой страж анжуйских Захаровых». Она замолчала, видя скептическое выражение на лице Хорькина и понимая, какую чушь она сейчас несет. «Я хочу просто помочь своим друзьям и вам, без каких-либо дальнейших претензий к вашему роду», — твердо произнесла Света, глядя в глаза этого человека. «И все же вы неотделимы от вашего рода, ваша светлость», — развел руками Хорькин. В целом-то его позиция мне была ясна с точки зрения местных понятий. Обратиться за помощью к личным стражам, по сути, вольным обладателям метки без и двора, или, на крайняк, к стражам из родов мелкопоместных дворян, здесь считалось нормой. «Типа, ты можешь их позже и вовсе к себе в вассалы позвать. Ты стоишь выше, они сейчас наемники». Ты почти не замаран. Почти, потому что в идеале свои проблемы аристократ должен решать силами своего рода и своих вассалов, выращенных с пеленок, вообще не обращаясь на сторону за помощью. Но позволить другому роду, не уступающему тебе или более сильному, помочь, значит спрятаться в тени этого рода. Все это понятно, но с точки зрения гуманности глупо. Пока ты воротишь нос от помощи других, у тебя на территории твоих работников и слуг аномалия переваривает. А вообще этот поход стал еще сильнее вонять подставой. Оно мне надо. Я легонько коснулся пальцами плеча Светы. Светлана Ивановна, вам незачем так переживать. Уверяю вас, мы не пропадем. А потом, если вам захочется, сходим в другую аномалию все вместе». Света поджала губы и перевела взгляд на Машу. Та вместе с Олегом стояла рядом, потупив взор. Девушке сейчас было обиднее больше других. Она ведь считает, что столько людей сорвалось со своих мест, чтобы добыть ей кольцо, и сейчас корит себе за эту неоднозначную ситуацию. «Вот нафига она сообщила Свете о том, что мы идем в аномалию?» «Эх, но сходить нужно». «Мне прям не терпится разобраться с этой подставой, да и трофеи лишними уж точно не будут. А заодно и узнаем, чего эта Лиза ко мне клинья так активно подбивает». «Да, конечно, позвоните сразу, как освободитесь», — улыбнулась Света. Затем она пожелала нам удачи, взлохматила волосы Маши, зыркнула на Лизу и побрела к своему тигру. Граф Хорькин на дорогой спортивной тачке въехал первым за огороженную территорию. БМВ и «Волга» двинулись следом. «Скажи, а ты в нашей группе как личная дворянка или как капитан?» задумчиво спросил я, глянув на Лизу. Она нахмурилась, но быстро поняла мой вопрос. «Если ты имеешь в виду, знали ли уже, что я из укаже, Может и нет. Для этого нужно приложить некоторые усилия». «А почему ты интересуешься?» «Потому что, если не узнали, значит, думают, что за тобой, как и за мной, Олегом и Машей никто не стоит», — хмыкнул я. «А за ее светлостью стоит ее рот и будет мстить. Логично. Получается, ты уверен, что идешь в ловушку и ведешь туда меня и твоих друзей?» «Да, а тебя это пугает, пока еще не поздно отказаться». Фу, не говори глупостей». Кто-то ведь должен прикрыть тех несчастных, которые тебе доверились. Ты тоже мне доверилась? Фух, как же забавно она фыркает наедине со мной. Вскоре мы добрались до места, уточнили, где можно переодеться. Я выдал ребятам снарягу, и мы вчетвером вошли в аномалию.